Глава 61. А вот и главная загадка, как я добрался от ворот сопускной решеткой в ливневом тоннеле к двери на кухню кафе «Синяя луна». Об этом путешествии у меня не сохранилось никаких воспоминаний. Я уверен, что умер. Визиты Кози, Терри, Портера на их кухню – не фрагменты сна. Позже, когда я поделился с ними своей историей и рассказал, что они делали в тот самый момент, когда я заглядывал к ним, все они подтвердили, что так оно и было. Бил Буртон говорит, что я появился у черного хода его кафе, еле, держась на ногах, попросил позвонить Чифу Портеру. К тому времени дождь уже прекратился, а я был такой грязный, что он поставил мне стул на улице и принес бутылку пива, без которой, по его разумению, я обойтись не мог. Я этого тоже не помню. Мои воспоминания начинаются со следующего: Я сижу на стуле, пью Хайнекен, а Бил осматривает рану у меня на груди. — Неглубокая, — сказал он, — практически царапина, кровотечение прекратилось само по себе. — Он умирал, когда ударил меня, — ответил я. — Сил для удара у него уже не оставалось. Может, то была правда, а может, мне самому требовалось именно такое объяснение. Вскоре в переулок въехала патрульная машина полицейского участка Пикамунда с выключенными сиреной и мигалками, припарковалась у кафе. Чиф Портер и Карл вышли из кабины и поспешили ко мне. Извинить, что помешала вам доесть спагетти». Они удивленно переглянулись. Оди, сказала Карла, — «у тебя надорвано ухо, и футболка залита кровью. Уайт, ему нужна скорая». «Я в порядке», — заверил я ее. «Я умер, но кто-то не захотел, и то вот я и вернулся». «Сколько бутылок пива он уже выпил?» — спросил Уайт Билла Буртуна. «Это первый», — ответил тот. «Уайт, ему нужна скорая», — повторила Карла. «Мне нет» покачал я головой. «Но Дэнни в плохой форме, нам понадобится пара санитаров, чтобы снести его вниз по всем этим ступеням». Пока Карла принесла из кафе второй стул, поставила рядом с моим, села, начала охать и ахать, Вайт воспользовался установленной в машине рации и вызвал скорую. Когда он вернулся, я спросил. «Сэр, вы не знаете, что не так с человечеством?» «Много чего», ответил он. «Величайший дар, который нам дали — свободная воля, а мы так неправильно его используем?» «Не стоит тебе сейчас об этом волноваться», — заметила Карла. «Вы знаете, что не так с природой?» — спросил я ее. «Все эти ядовитые растения, хищные животные, землетрясения, потопы...» «Ну что так расстраиваешься, дорогой?» «Когда мы завидуем, когда мы убиваем за то, чему завидуем, мы падаем. А когда мы падаем, мы ломаем все сооружение, природу». Подошел кухонный рабочий, которого я знал. Он подрабатывал и в гриле. Мануэль Нунес принес бутылку пива. Беря бутылку, я спросил: "Мануэль, как поживаешь? Похоже лучше, чем ты. Я какое-то время был мертвым, вот и все. Мануэль, ты знаешь, что не так с космическим временем, которое, как нам всем известно, крадет у нас все. Ты про весной вперед, осенью назад?" переспросил Мануэль, думая, что я говорю о переводе часов. «Когда мы падаем и разбиваемся, мы разбиваем и природу», — ответил я. «А когда мы разбиваем природу, мы разбиваем время». «Это из Стартрека?» — спросил Мануэль. «Вероятно, но это правда. Мне нравится этот сериал, помогал мне учить английский». «И хорошо, говоришь», — заверил я его. «Одно время я даже говорил с шотландским акцентом, потому что представлял себя Скотти», — признался Мануэль. Когда-то не было ни хищников, ни дичи, только гармония. Не было землетрясений, гроз. Все находилось в равновесии. В самом начале время было одно. Ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, ни смерти. Мы все сломали. Чиф Портер попытался взять у меня бутылку пива. Я сам протянул ее ему. «Сэр, вы знаете, что больше всего ужасает?» «Налоги», — вставил Билл Буртон. «Есть кое-что и похуже», — возразил я ему. «Бензин стоит слишком дорого, и низких процентов по закладной уже нет», — вздохнул Мануэль. «Что ужасает больше всего? Этот мир нам подарили, а мы его сломали, и часть договора такова. Если мы хотим, чтобы все было хорошо, мы должны все исправить сами. Мы стараемся, но не можем». Я заплакал. Слезы удивили меня. Я-то думал, что еще долго не смогу плакать. Мануэль положил руку мне на плечо. Может, мы сумеем все исправить, От, понимаешь? Может, и сумеем. Я покачал головой. Нет, мы сами сломаны, а сломанная вещь не может исправить себя. Как знать, вдруг и может. Карло положил руку на второе мое плечо. Я сидел, превратившись в кран. Сплошные сопли и слезы. Мне было стыдно, но я никак не мог взять себя в руки. «Сынок!» — подал голос Чиф Портер, «Ты это должен делать не один, знаешь ли?» «Знаю» так что сломанный мир лежит не на одних твоих плечах. — К счастью для мира. Чиф присел рядом со мной на корточки. — Я такого сказать не могу, совершенно не могу. — Я тоже, — поддержала мужа Карла. — Я совершенно расклеился, — извинился я. — Я тоже, — призналась Карла. — Я бы выпил пива, сказал Мануэль. — Ты на работе, — напомнил ему Билл Буртон, и тут же добавил, — принеси бутылку и мне. Я посмотрел на Чифа. По наминьте двое мертвых, еще двое в ливнем тоннеле. Ты только расскажи мне, что к чему, а мы все сделаем сами. Что нужно сделать? Все плохо, очень плохо, но самое ужасное. Карло протянуло мне несколько бумажных салфеток. Самое ужасное в том, что я тоже умер, но кто-то не захотел этого, вот я и вернулся. Да, ты это уже говорил. У меня сдавила грудь. перехватило горло. Я едва мог дышать. Шиф. Я был так близко к Сторме, так близко к службе. Он взял мое мокрое лицо в свои руки, повернул так, чтобы наши взгляды встретились. «Раньше положенного срока ничего не бывает, сынок. Всему свое время, все расписано. Похоже на то. Ты знаешь, что это так?» «Это был очень тяжелый день, сэр. Мне пришлось сделать ужасное. После такого никто не должен жить». «Господи, Одди», — прошептала Карла, — «милый мой, не надо». А потом добавил, уже строже обращаясь к мужу. Уайт! Сынок, нельзя починить сломанную вещь, сломав еще одну ее часть. Ты меня понимаешь? Я кивнул. Я понимал, но понимание помогает далеко не всегда. Сдаться все равно, что сломать часть себя? Выживание, пробормотал я, совершенно верно. В конце квартала, с включенной мигалкой, но без сирены, в переулок въехала скорая. «Я думаю, Дэнни сломал несколько костей, но не хотел, чтобы я это знал», — сказал я Чифу. «Мы его найдем. Будем нести его на руках, как стеклянного, сынок». «Он не знает о смерти отца. Понятно?» «Это будет трудно сказать ему, очень трудно». «Я скажу, сынок. Предоставь это мне». «Нет, сэр. Я буду вам признателен, если вы постоите рядом, но сказать ему я должен сам». «Он подумает, что это его вина. Он будет в отчаянии». Ему нужно будет на кого-то опереться. Он сможет опереться на тебя. Я надеюсь, сэр. Он сможет опереться на тебя, сынок. И более прочной опоры ему не найти. И мы поехали в Панаминт, куда заглянула поиграть смерть и, как всегда, выиграла.